Глава 43. Хитрость в морской разведке. В годы Первой мировой войны центром деятельности морской разведки была знаменитая комната 40 ОВ Британского Адмиралтейства. Комната, где хранились английские коды, где раскрывались неприятельские шифры. Судовой плотник Миллер был мастером водолазного дела. В 1914 году его назначили инструктором Британской морской тренировочной школы. Спустя год, в разгар войны, Миллеру приказали обследовать подводную лодку, потопленную побережье Кента. Ее предположительное местонахождение было отмечено буйком. Водолаз должен был выяснить состояние и обследовать внутреннее устройство неприятельской подводной лодки, в особенности же ознакомиться с ее новейшими техническими приспособлениями. Миллер обнаружил подводную лодку, в которой зияло пробоино с неровными краями. Проникнуть в это отверстие можно было только с риском повредить шланг, подающий воздух. Все же он пошел на риск и обследовал сложное устройство лодки вдоль всей ее длины. В капитанской рубке он нашел металлический ящик, выволок его наружу и привязал к тросу, который и был извлечен на поверхность. Миллер последовал за своей добычей. Он дал описание новейшего устройства потопленной лодки. Из поднятого сейфа были извлечены такие ценности, как планы минных полей неприятеля, два новых кода германского флота и еще один ценнейший код, используемый только для сношения с имперским большим флотом Открытого моря. «Оставьте буйок» «Для приметы. Полный ход вперед!» — сказал командир водолазного судна. «Все это нужно немедленно доставить в Лондон». Так началась работа морской разведки в комнате 40 ОВ. Был организован специальный отряд для переброски Миллера с его водолазными приборами. Те пункты английского побережья, где случались потопления германских подводных лодок. С течением времени он также хорошо знал строение и внутренние механизмы грозных подводных рейдов, как и любой морской чертежник Куксгаффена или Килля. За время войны десятки германских подводных лодок были пущены ко дну и они, за исключением весьма немногих, подверглись обследованию искусным водолазам. Минные поля, секретные коды и специальные инструкции морским рейдерам постоянно менялись германским морским министерством. Но обо всех таких изменениях британская морская разведка регулярно оповещала, кого следует. Германские подводные лодки наносили серьезные потери торговому флоту союзников, но и сами несли тяжелые потери. И всякий раз, когда какая-нибудь из них была потоплена, Миллер спешил на место потопления со своим снаряжением. Коды, которые Миллер извлекал с дна морского, стали могучим оборонительным оружием в смертельной борьбе союзников с подводной блокадой. Радиограммы Германского морского министерства, посылаемые подводным лодкам, регулярно перехватывались, а кодированные сообщения расшифровывались специалистами комнаты 40 ОВ. Капитаны подводных лодок шли навстречу своей судьбе, не зная о том, с какой легкостью распоряжение их начальства становится известными врагу. Блокада, объявленная союзниками, брала Германию измором. И германским подводным лодкам был отдан приказ в свою очередь блокировать Англию, топить беззащитные английские суда, не оставляя следов. В ответ на это были изобретены глубинные бомбы, Еще лучшие результаты давало конвоирование военных транспортов и торговых пароходов в военной зоне. Морские самолеты обнаруживали притаившиеся вражеские субмарины под водой. Специальные микрофоны подслушивали малейшие движения подводных лодок. Неутомимые флотилии вооруженных траулеров, быстроходных судов и истребителей также принимали участие в этой ожесточенной морской дуэли. Чудаки всего мира забрасывали британское адмиралтейство проектами борьбы с подводными лодками. Из Америки поступили два необычайных предложения, которые были даже подвергнуты рассмотрению. Один видный зоолог предлагал дрессировать морских львов, чтобы они вначале сопровождали английские подводные лодки, Затем они могли бы следовать за германскими субмаринами и тем самым выдавать их присутствие. Другой ученый предлагал с той же целью дрессировать морских чаек. Из всех этих нововведений на деле осуществлено было только одно — приманные суда. Приманные суда были известны еще на заре парусного флота — Суда, совершавшие дальние плавания, где могли встретиться вражеские крейсеры или коперы, часто маскировались под фрегаты, а на бортах у них устанавливались деревянные пушки. Благодаря такой маскировке многие грузовые корабли благополучно проходили опасную зону, так как мелкие военные суда не решались атаковать крупный корабль. Во время войны Англии с Наполеоном смелый и изобретательный британец-командир Данс появился в Индийском океане на Большом парусном корабле в сопровождении трех других торговых судов. И вид у них был такой грозный, что вражеская эскадра завидя их предпочла удалиться. В 1915 году один работник британского адмиралтейства предложил использовать ту же систему, но в обратном порядке, то есть пускать в море беззащитные на вид пароходы, уже лишенные мореходных качеств. Таких негодных на вид судов оказалось немало. Их трюмы набили деревами пробкой, чтобы они могли дольше держаться на воде в случае неравного морского сражения. Мостик, палуба и палубные надстройки таких судов были защищены хорошо замаскированными броневыми плитами. На каждом из этих пароходов были укрыты морские орудия и артиллерийский расчет. Крейсируя по морским путям, эти приманные суда должны были привлекать к себе внимание вражеских подводных лодок. Торпед в Германии становилось все меньше, Известно было, что командиром подводных лодок был лодан приказ беречь их. Выпустив с близкого расстояния торпеду, маневрирующую зигзагами судно, вражеский рейдер обычно поднимался на поверхность, чтобы довершить потопление парохода снарядами из палубного орудия. Этого-то и дожидались артиллеристы приманного судна. Первая уловка приманного судна заключалась в том, что она высылала команду паникеров, часть своего экипажа, замаскированные под матросов торгового флота. Один из них изображал собой капитана торпедированного парохода. Они разыгрывали комедию, падали в воду, карабкались из воды в шлюпку вместе со своими пожитками — Это должна была выманить подводную лодку на поверхность, и в этом случае она была вынуждена ближе подойти к своей цели, чтобы расстрелять ее наверняка. И когда она оказывалась в нужном положении, на приманном судне сбрасывались все маски, орудия начинали стрелять, и в несколько секунд подводной лодке приходил конец. Все это требовало, конечно, высокого мастерства и опыта со стороны экипажа, приманных судов. В порту члены экипажа приманных судов обязаны были держать себя как моряки торговых пароходов. Останавливайтесь в матросских гостиницах, шатайтесь по портовым кабакам, но ни слова о своем корабле и его особенностях предупреждали их. Трудно было требовать более осторожного поведения даже от шпиона или контршпиона, состоящего на действительной секретной службе. Щеголеватость и аккуратность, которые мы ассоциируем с современным военным кораблем, на приманном судне приходилось отбрасывать, но фактическая дисциплина, прикрываемая наружной неряшливостью, Была там даже выше обычной, ибо малейшая площность в момент боя могла сорвать всю операцию. Подводная лодка могла мгновенно погрузиться в воду и выпустить вторую торпеду. Терпение было качеством, всегда высоко ценившимся на приманных судах. Мужество было непременным будничным условием службы на них». Так, например, на приманном судне ку 5 когда оно было поражено торпедой, люди машинного отделения остались на своих местах, чтобы не прекращалась работа двигателей. Все прибывавшая вода в конце концов заставила их удалиться оттуда. И хотя многие из них получили сильные ожоги и ранения, все они лежали притаившись. Образец изумительной дисциплинированности. Торпедировавшая их субмарина У-83 подошла тем временем к судну и готовилась выстрелить чуть ли не в упор. Был дан сигнал «Огонь!». Первым же снарядом приманного судна снесло голову капитана субмарины, вылезшему из командирской башни. Всего было выпущено 45 снарядов, и почти каждый попал в цель. Лодка затонула, экипаж был взят в плен. В течение всего времени ожидания, приманки и финальной артиллерийской атаки орудийные расчеты лежали, притаившись и чуть ли не в воде, целых 25 минут. Явственно ощущаю, что судно тонет. Но паники не было. Никто не тронулся с места». Радирование о помощи было задержано до той минуты, пока потопление вражеской подводной лодки не стало совершившимся фактом. Только тогда взялись за поддержание плавучести сильно поврежденного приманного судна. К счастью, когда заработала радиостанция, невдалеке от места происшествия оказались контрминосец и шлюп. Они взяли купять на буксир. И на следующий вечер, 18 февраля 1917 года, сильно потрепанный победитель был благополучно доставлен в порт. Можно привести еще один случай поединка приманного судна с подводной лодкой. Искусно замаскированный под торговый пароход с фальшивой пушкой на корме, другой приманный корабль «Аргаст», Был торпедирован без предупреждения 7 июня 1917 года. Котельные машинное отделение и трюм номер 5 были сразу же залиты водой. Спасательная лодка Штирборта разлетелась в куски. Команда паникера во главе с лейтенантом Фрэнсисом Хирфордом приготовилась покинуть судно. Хирфорд взял также с собой чучело-попугая в качестве спасенного любимца. Как бравый капитан торгового судна, он демонстративно собирался покинуть корабль последним, но ему помешали кочегары, вылившие позже, чем он. Когда лодки с паникерской командой отваливали, перископ подводной лодки был виден на расстоянии 400 ярдов. Затем они погрузились... А вскоре после этого перископ появился прямо за кормой. Хирворд, заманивая субмарину, приказал экипажу обогнуть корму. Подводная лодка УЦ-29 типа минных заградителей, поднявшись на поверхность, последовала за спасательной шлюпкой. Видя, что субмарина еще не стала в положении, при котором ее могли бы достать пушки Паргоста, Кирфорд, презирая опасность, продолжал заманивать в ловушку врага, находившегося уже в 50 ярдах от Паргоста. В этот момент приманный корабль открыл огонь и всех своих орудий. Огонь прекратился только тогда, когда экипаж субмарины поднял руки. Но лодка начала удаляться, ускоряя ход, явно пытаясь ускользнуть к тумане. Трельба возобновилась и не прекращалась, пока подводный рейдер не затонул вместе с матросом, уцепившимся за нас лодки. Англичанам удалось в конце концов разыскать в воде двух немцев, которые и были взяты в плен. Американские контр вовремя прибывшие в зону боевых действий, спасли Паргаст от потопления. За исключительное мужество весь экипаж Приманного судна, был награжден крестами Виктории. За 51 месяц войны было уничтожено только 200 германских подводных лодок. Из них англичане имеют на своем счету 145. Но в этой охоте на подводные лодки приняло участие свыше 5000 английских вспомогательных судов, снабженных многими милями сетей, тысячами мин, орудий, глубинных бомб и снарядов. Здесь действовала целая система конвоирования. Применялись самолеты, морская разведка, всевозможные ловушки, трюки и тому подобное. В военно-морского флота было зачислено около 180 приманных судов. Вначале, однако, использовался лишь небольшой процент их. В массовом масштабе их стали применять лишь после того, как тайна этих судов была раскрыта. Известно, однако, что в период между июлем 1915 и ноябрем 1918 года они уничтожили 11 германских подводных лодок, то есть более 7% общего числа потоплений. Кроме того, не меньше 60 подводных лодок было ими серьезно повреждено, ненадолго выведенные из строя. Еще более важное значение имел подрыв духа команды подводных лодок. Уже одно пребывание в подводной лодке в зоне военных действий требовало огромного напряжения нервов. Но когда дело дошло до того, что любое безобидное с виду торговое судно или парусный корабль могли внезапно превратиться в военный корабль, вооруженный торпедным, Аппаратами и орудиями германских моряков, в течение многих месяцев охотившихся в полной безопасности, охватило смертельный страх — обычное состояние дичи, за которое охотятся.